Глава двадцать четвертая. Поединок чести. Эльф-арена представляла собой небольшой спортивный комплекс, построенный в виде листка клена. Отлично рассмотрели его, пока заходили на парковочное место для флайера. Под лепестки отдали спортивные арены, а в основании разместили административный корпус. Эльфы такие странные, я бы наоборот сделал. Перед комплексом разместилась просторная стоянка флайеров, на которую мы и приземлились. Помимо пары наших, там стояло штук десять, не больше. Это при том, что стоянка была рассчитана на несколько сотен летающих машин. Да, видимо, у эльфов спортивные состязания не пользуются такой популярностью, как, например, игра в казино. «Сегодня вторник», — объяснила всезнающая Турви. «Соревнования проводятся в пятницу, субботу и воскресенье. В остальное время тут в основном только тренируются. «Интересно, откуда она все знает?» Немного подумав, спросила девушки напрямую. «Не обязательно быть хакером, босс, чтобы все знать», заявила Гоблинка. «Я специально изучила место перед нашим приездом. Перед твоим, босс, с боем». «Какие здесь проводят соревнования?» полюбопытствовал я. «В основном единоборство. Восточное, западное, южное, вольная борьба. Ну и бои без правил, разумеется. Тотализатором остроухие заправляют, и бабло гребут лопатой». «Ареной владеет рот Светлого Дуба. Кстати, я на вас поставила босс». «В смысле?» — удивленно уставился на нее. «Они принимают ставки на наш поединок?» «Ага, все сбережения туда засунула». Кивнула довольная, как слон гоблинка. «На вас большой коэффициент. Победа над эльфийкой один к десяти. Никто не хочет ставить на непонятного князя Строганова». «Им же хуже», — нахмурился я. «А чего мне не сказала? Я б тоже на себя поставил». Ну, она обрушила смущённый взгляд на Вику. Так, не понял, вы что устроили? раздражённо спросил у девушек. Я поставила на вас, хозяин, тихо произнесла Валанта, опустив глаза. Ну, молодец. Точно, я же доверил ей практически все финансы. Сколько? 30.000, еле слышным шёпотом ответила эльфийка. Она пискнула, когда на неё уставились Иварс и Фильги. Всё правильно. Поспешил расставить все точки над «и». «Это мы триста кусков заработаем?» «Да», — сразу воодушевилась эльфийка, как только поняла, что я не злюсь на нее. «Было бы из-за чего, она ведь не себе в карман, а все в семью». «Кстати, не пора ли мне рот расширять?» При составлении рейтинга количество членов тоже учитывается, а то я один-одинешенек. Эх, добавлю в бесконечный список бесконечных дел, только сначала покажу одной ушастой сучке, где раки зимуют. Мы выбрались из флайеров и двинулись к центральному зданию, откуда нам навстречу спешила небольшая делегация. Заназеэль собственной персоной в каком-то пафосно-парадном костюме, а с ним четверо сурового вида эльфов 35-го уровня, одетые словно сейчас собирались разгонять демонстрантов. Шлем, закрывающий пластиковым стеклом лицо, и какие-то дутые футуристические доспехи. На поясе странного вида дубинки-жезлы. Счастлив лицезрить вас, уважаемый князь. Громко приветствовал он меня и ваших прекрасных спутниц. Вред год. Рожа слащевая, но я прямо чувствовал, насколько он сейчас лицемерил. После рассказа Валанта о некоторых эльфийских особенностях, меня не проведёшь. Хрен с тобой, золотая рыбка, подыграем. И я рад вас видеть, уважаемые Синазель. Всё в порядке? Конечно, Донна Битрина уже ждёт вас. Мы продолжили наш путь в том же направлении, только теперь с почётным эскортом. Зайдя в здание и миновав довольно примитивные турникеты, напомнившие мне метро годов 80-х 20-го века, спустились по широкой лестнице в подвальное помещение. Там находился просторный зал единоборств, в центре которого расположился здоровенный квадратный ринг. С правой стороны разместилась небольшая трибуна в 5 рядов с мягкими курными креслами. Иишюн несколько были разбросаны по всему залу вокруг центрального ринга. На трибуне я заметил всё тех же эльфов, что были на встрече. Местная ушастая охрана отошла в сторону и постаралась слиться со стенами. Получилось у них откровенно паршиво. Моих спутниц, кроме Валанта, которая следовала за мной как привязанная, я отправил на трибуны, приказав внимательно следить за происходящим и милостиво разрешил мочить ушастых, если начнётся какая-то заварушка. После произнесённых шёпотом слов я получил довольную улыбку Варры, недоумённый взгляд Вики и Фельги, и ироничный Торви. Пришлось объявить всё шуткой. Смешно же. Возбодрённая от бурным юмором группа поддержки устроилась на краю трибуны. Почти все места занимали обычные эльфы и немного людей, пришедших посмотреть на шоу и сделать ставки. На другом краю расположились спутники Бетрины. Эльфы приветствовали меня надменными кивками. Сама же Донна Битрина подошла ко мне вместе с Айканаром. Выглядела эльфийка весьма эффектно. Полностью обтягивающий всё тело кожаный комбинезон прекрасно подчёркивал выдающиеся анатомические подробности. Интересно, она специально так вырядилась? Типа, отвлечь меня и ударить? А вот не получится у неё. Спасибо стараниям Валанта в подготовке хозяина к сложной дуэли. Уважаемые поединщики, тем временем церемонно произнёс Заназель. Мы подтверждаем озвученные ранее условия дуэли. При вашем поражении князь Строганов отчисления для торговли устанавливаются в размере 10%. При вашей победе они составят 25%, и глава рода благородные берёзы Донна Бетрина становится вашей рабыней сроком на 10 лет. Подтверждаю, кивнул я. Подтверждаю, процедила сквозь зубы эльфийка, одарив меня убийственным взглядом. Каких обещаний в нём только не было на миг я почувствовал себя оплёванным. Вот же стерва. Ну-ну. Посмотрим, как ты запоёшь, когда станешь рабыней. Хотя нафига она мне. Одни проблемы. Оглянуться не успею, как прирежет. Решено. Займу я её общественно полезными работами. К себе подпускать и близко не буду. Напомню правила уважаемым участникам. Заназиэль, похоже, решил переименоваться из занозы в зануду. «Вы можете применять любую магию. Оружие недопустимо ни в каком виде». Мне нужно ваше подтверждение. Он строго посмотрел на нас. Эльфийка презрительно фыркнула. Я же просто пожал плечами. В инвентаре у меня, конечно, лежал пистолет, и чихал я на правила. Мертвым они без надобности. Если будет жопа, воспользуюсь им. Лучше нарушить правила, чем отправиться на тот свет. Не знаю, что меня там ждет, правда. Ничего хорошего. Поверь. Блин, вот вовремя напомнила. Это вообще был риторический вопрос. Напоминаю. Ограничений по использованию кристаллов нет. Раз вы все готовы, прошу. Мы с Витриной вышли на ринг и встали в противоположных его концах. В принципе, как стандартный боксёрский, те же канаты, углы и форма, только больше раза в 4. Заназиэль громко выкрикнул: "Дуэль началась!" и нас накрыл отливающий голубым цветом купол. "Ну что, ублюдок?" процидила эльфийка. "Готовься к смерти. Если хорошо попросишь, она будет быстрой." Как только она открыла рот, я сразу вызвал купол отрицания. В результате вылетевшая из поднятой противницы руки ветвистая молния беспомощно растаяла в моей уникальной защите. Я чуть не расхохотался, увидев обескураженное лицо бетрины. Делая несколько шагов в сторону, чтобы выйти из области действия, и традиционно вызвал трех магических гонщих. Серые фигуры метнулись к эльфийке, окружившей себя воздушным барьером. Мои псинки легко преодолели ее жалкую защиту. К нашему общему огромному разочарованию, Битрина в самый последний момент ушла от острых зубов невероятным акробатическим сальто назад и в полёте применила воздушную сеть. Она не нанесла псам какого-то серьёзного урона, а просто связала. И теперь все трое беспомощно дрыпахались в ери видимых верёвках, не в силах порвать путы. Я не стал ждать следующей подленки и в качестве разминки бросил эльфийке воздушный удар. В догонку подкрепив его ветвистой молнией, как была у неё раньше, только на порядок мощнее. Я беззастенчиво пользовался лежавшим запазом Хай солидным кирпичом, тратя энергию направо и налево. Наверняка у витрины тоже был запас кристаллов, но моему он и в подмётки не годился. Моя перегруженная энергией атака буквально сдула щит Эльфийки и отшвырнула её в стену купола, которая с пружинев вернула мою будущую рабыню назад. Бетрина по-кошачьей приземлилась на все конечности и применила свой главный козырь. На восстановленный купол отчуждения полетел призрачный дракон, о котором меня предупреждали валанты и система. При виде четырехметровой клыкастой твари я реально струхнул. «Куда там жалким ящеркам из «Игры престолов»?» «Вытянутая морда с зубастой пастью?» Мощные шии, перепончатые крылья и красные умные глаза, горящие какой-то инфернальной злобой, пробиравшей буквально до самых костей. Единственное, что выдавало в нём заклинание, а не фэнтезийное существо, он был почти прозрачным. Самое паршивое тварь практически сумела пробиться через мой купол отчуждения. Не понимаю, как такое вообще возможно. Наверное, слишком много энергии для моего заклинания первого уровня. Но факт есть факт. Лишь отчаянное вливание маны и белый кирпич помогли мне не стать добычей призрачной твари, зубы у которой выглядели вполне реальными. Наше сражение явно принимало нешуточный оборот. Пора заканчивать, пока меня не ранили. Я выложился на полную, одновременно вызвал металлических гончих и огненных псов, добавив к ним сразу 4 сюрикена, направил их веером, чтобы хоть один попал наверняка. Маля! Эльфийская ловкость плюс ускорение воздушной школы превратили Битринну в настоящую акробатку. Она невероятными прыжками ушла с линии атаки сюрикенов и разорвала расстояние с собаками. Только вот не повезло девушке. В стену уперлась, и песики отрезали ей все пути к отступлению. Прежде чем вся стая отправилась в затяжной полет, самая Юркая успела цапнуть ее за задницу, а еще несколько не в столь интересные места. Заработав несколько рваных ран битринна, злобно что-то зашипело на своём ушастом наречии, и в следующий миг внутри купола внезапно выросли толстые, наверное, с мою руку толщиной, глинные лианы. Само собой я успел среагировать и по привычке ответил на растения огнём. Блин, точно, это ведь те самые не горящие фиговины. Лианы сжимались вокруг моей стены, постепенно сжимая её и превращая в сферу. Они никак не хотели гореть, максимум кое-где слегка обуглились. В глазах витрины сверкало неприкрытое торжество, а вот я прямо ощутил, как ко мне подкрадывается белый пушистый зверёк по имени Полный песец. Новые гончие и сирикены не особо мне помогли. На месте срубленных почти мгновенно отрастали новые лианы. Применять купол отчуждения было самоубийством. Он ведь вынесет огненную стену и меня похоронит под мерзкой зелёной массой. Придётся использовать свой главный козырь. Валанта говорила, зелёная мерзость не любит холод. Что представляет обычный человек при словах «вечный холод»? Понятия не имею. Лично я сразу вспомнил слова «короли не правят вечно, сын мой». Эффект превзошел все ожидания. Внутри меня словно замерзла вся кровь. Мир стал каким-то синим. Я отчетливо услышал, как ломалась вечная мерзлота, и из-под метровых слоев льда медленно и неотвратимо выдвигалась моя бессмертная армия. Подвижные элианы за несколько секунд покрылись синей плёнкой и застыли навсегда, превратившись в гибкие сосульки. Один удар огненного кулака заставил их упасть на ринг множеством мелких осколков. Внимание. Вы изучили уникальное заклинание Сфера мгновенного холода. При использовании её вокруг вас создаётся призрачная сфера с сверхнизкими температурами на поверхности. Для изучения новых уникальных заклинаний повысьте ваш уровень. Шикарно. Сгила ушастая. Как тебе такой наш ответ Чемберлену? Битринно застыла, раскрыв рот, видимо, пребывала в совершеннейшем шоке. В принципе, её можно понять. Два имбовых заклинания и все мимо. И это против обычного человечишки 25-го уровня. Не давая ей прийти в себя, я сразу перешёл в контратаку. Во-первых, на неё вновь набросились пришедшие в себя гончие, к которым добавились новые Во-вторых, я отправил в полет молнию, скомбинировав ее аж с шестью призрачными клинками. Вообще удобное заклинание. Действует само по себе, только направление задай и энергию вливай. И чтобы жизнь малиной не казалась, шлифанул все водной струей. Немного переусердствовал, и напор оказался мощнее, чем в прошлый раз. Теперь оставалось только наблюдать за своей жертвой. Отдам битрине должное, она быстро оправилась и сражалась до конца. Скорость передвижения эльфийки по арене в купе с прыжками позавидовал бы любой баскетболист. Цепь молний развеяла огненных псов, но вот на металлических дала сбой. Пришлось остроухой вновь отправлять их в полёт воздушным кулаком. Вслед полетел небольшой переливающийся ослепительным светом шар размером с футбольный мяч. Я с задницей почувствовал под двух и врубив ускорение переместился в противоположный угол арены, как можно дальше от витрины. Эльфийская шаровая молния Эй, это могла быть только она, взорвалась с оглушительным хлопком, разбрасывая во все стороны светящиеся кусочки непонятной субстанции, которые, падая на защищённое магией покрытие арены, оставляли на нём чёрные обгорелые следы. Вовремя я свалил, как-то совершенно не хотелось попадать под его воздействие. Ускоряемся больше, выше, сильнее, не время тормозить. До витрины как раз долетели мои призрачные клинки и вернулись гончие. Так что у меня было несколько секунд. В несколько прыжков я оказался у неё за спиной, наблюдая, как в руках у эльфийки вспыхнул приличных размеров меч со светящимся белым лезвием, по которому пробегали голубые всполохи. Всмотрелся он весьма эффектно и также эффектно расправлялся с моими клинками и псами. Ставить купол отрицания было черевато. Битрина ничуть не уступала мне в ловкости и вполне могла заехать мне ногой в лицо. Так что пускай последние псы и дальше отвлекают её, а я применю своё фирменное заклинание. Пусть оно и самое простое, зато продвинутое и вполне эффективное в ближнем бою. Какой бы эльфийкой ни была крутой, по уровню я превосходил её в разы. Да и сил хватало. Как и предполагалось, мои огненные кулаки без проблем прошли через её щит и я резкими ударами отправил издавшую жалобный крик девушку в красочный, но краткий полет. Ускорение, и я вновь рядом с приземлившейся на четвереньке бетриной. Поймал ее на развороте ко мне, и кулак вошел точно в подбородок. Глаза эльфийки закатились, и она растянулась на ринге бесчувственным телом. «Все! Нокаут! Как там говорили в Италии, «финит а-ля комедия!» На всякий случай я не отзывал последнюю гончую, прибежавшую ко мне с виляющим хвостом, и посмотрел на трибуны. В зале на миг повисла мёртвая тишина, которую взорвало яростное ликование моей группы поддержки. Они делали это с таким энтузиазмом, что создавалось впечатление полных трибун. А вот в стане эльфов царило прямо-таки похоронное настроение. Ещё бы, они потеряли такую кучу бабла. Я довольно усмехнулся, любуясь хмурыми рожами ушастых. Особенно мне понравилось выражение на лице Ирианны какое-то там. Наверняка, да и ей волю, она сама продолжит бой. Эльфийская растерянность длилась недолго, я даже насладиться толком не успел. Не больше минуты. На лица присутствующих глав родов из Анозы вернулась холодная, отстранённая, вежливая надменность, словно только что они не отдали в рабыни жалкому человечишке главу рода Благородные Берёзы, а отобедали в заведении без мишленовской звезды. Подобной выдержки можно только позавидовать. Я сошёл с ринга и попал в объятия своих девушек. Позволив себе насладиться минутой триумфа, осторожно выпутался и подошёл к стоящим мне подали уку от нас, главам родов, терпеливо ожидавшим окончания массовых обнимашек. Поздравляю, князь. На этот раз первым заговорил не Зануза, а Айканар. Впечатляющий бой. Спасибо, спокойно поблагодарил его. У меня один вопрос. Как эльфы отнесутся к тому, что человечишка получит в рабыни благородную Дон, но главу рода? Мне вендетту не объявят? Как-то мне лень постоянно оглядываться, да и трупы ваши складировать некуда будет. Я решил сразу же выяснить острый вопрос. Валанта, конечно, заверила меня, что ничего подобного не случится, но смутными эльфами лучше держать ухо востро. Мы неукоснительно соблюдаем договорённости. У Коризнина заметила и Кана. И это касается всех эльфов. Разумеется, я не могу нести ответственность за изгоев и отщепенцев, но такие есть и любой расы. С ними, я надеюсь, вы сами справитесь. Итак, мы, главы трёх благородных родов, подтверждаем торговую пошлину за использование вашей территории в размере 25%. Хорошо, медленно кивнул я и пожал протянутую руку. Отлично. Он безразличным взглядом проводил охрану, уносившую бессознательную девушку. Завтра рабыню доставят к вам в номер, оплачивать контракт не нужно, мы обо всём позаботимся. Активируйте символическую сумму в 1 рубль. И всё же то, что она глава, князь, не переживайте, успокоил он меня. У рода благородные берёзы много достойных эльфиек для выбора на должность главы. Да, бывшая Донна Витрина принадлежит к высшей аристократии, но она сама выбрала свой путь. Никто не заставлял её устраивать поединок чести с человеком да ещё на озвученных условиях. Последствия её попадания в рабство не ваша проблема. На этом вынужден отклониться. Надеюсь, найдёте выход сами. Это так меня интеллигентно послали на хер? Ну и ладно, ради бога, не переживайте, найду. Поклонившись, Айконар отбыл, а вместе с ним и остальные эльфы, кроме Заносы. Когда я могу связаться с вами для уточнения организационных вопросов? Вежливо поинтересовался он, почему-то внимательно рассматривая валанты. Свяжитесь с моими заместителями, переадресовал я его на Варру и Фильги. И обсудите детали. Хорошо, можно ваши контакты, уважаемые. Пока мои заместители отсчитывали зану у номерами своих телефонов, я отошёл в сторону вместе с остальными. "Не знаю я, что с этой эльфийкой делать", честно признался им. "Вообще это шутка была". На меня уставились три пары изумлённых глаз. "Ничего себе шутка", вырвалось у Торви. "Я думала, ты это серьёзно, босс. Уже присматривала ей клетку понадёжнее". "Не переживайте, хозяин", улыбнулась Валанта. "Донай Канар прав". «Все будет именно так, как он сказал. Эльфы, конечно, могут быть подлыми». Она замялась. Ей явно неприятно было говорить подобное о своем народе. Пусть он и продал ее в рабство. Благородные роды будут соблюдать договоренности. Я только пожал плечами. Вот честно, сомневаюсь. Как-то неспокойно у меня на душе. «Система, может, ты подскажешь?» «Не знаешь?» «Молчишь?» «Как всегда». Конец второй книги. Текст читал Максим Полтавский.